Глава 75. Признание. Я толкнул его так резко, что он пошатнулся. Прости, прошептал Абертон, и в его голосе не было гордости, только отчаяния. Прости, я все исправлю. Скажи, что я должен сделать. Что угодно. Вернись. Я готов на всё». Тоже мне мужик. Утюг». Мелькнула в голове. Разгладить все одним движением? Нет уж. Некоторые складки не разглаживаются. Они рвутся. «Ничего», — сказала я. «Уже ничего». «Я согласен на бездетный брак». Вырвалось у него. «Я не хочу ребенка, Я хочу тебя». Я рассмеялась. Горько. Злобно. «Не ври». Ты хочешь живот. Тот самый, что помянут в королевском письме. Тот, что должен родить наследника невиданной силы. Ты думаешь, я не знаю? И я видела, как ты читал то письмо, как плакал над моей перчаткой. Но слушай сюда, герцог. Я не стану чревом для твоего трона. Даже если бы могла, не стало бы. А так... Так я и вовсе бесплодна. Так что ищите другую. «Может, Мелинда найдет тебе кого-нибудь из своих подружек?» «Откуда ты знаешь?» Резко дернулся бывший муж. и Я не удержалась, чтобы побольнее его уколоть. «Да об этом вся столица уже твердит!» Произнесла я, глядя ему в глаза. «Скоро в газетах напишут!» Он побледнел. «Я... не ради трона!» Выдохнул он. «Я... «Я люблю тебя!» «Любовь не возвращается по приказу, Абертон», — тихо сказала я, особенно когда ее выставили на аукцион за десять золотых. Я столько ждала этого момента, особенно поначалу, но сейчас, когда он «вот он», я не чувствовала ни радости, ни счастья, ни внутреннего торжества справедливости. Казалось, судьба услышала меня и подарила мне сладкие мгновения вместе, Но я чувствовала только раздражение. Абертон замер. Потом шагнул вперед, протянул руку. Не чтобы схватить, а чтобы умоляюще коснуться. Я презрительно подняла бровь, видя, как его рука скользнула по моей руке. «Ты не можешь вернуть время вспять!» Сказала я, глядя прямо в его ледяные глаза, где теперь плескалась боль. «Ты не можешь заставить людей забыть, как я стояла в одном из подням с веревкой на шее, пока гости смеялись и торговались за меня. Как твоя драгоценная Мелинда предлагала мне мыть полы. Как ты там сказал? Неужели ставки кончились? Вот видишь, такая, как ты, считай, бесплатно никому не нужна». В ответ на мои слова он лишь стиснул зубы и сжал кулаки. «Больно? Да?» И вот только теперь я почувствовала сладкий вкус мести, который заполнял мою душу. «Как ты там еще сказал? Продается жена. Кличка Рианон. Бесплодно, лишена магии. Начальная цена — 10 золотых». Произнесла я, упиваясь этим моментом. Боль так и рвалась наружу. И только тогда, глядя на его лицо, я почувствовала, вот он, сладкий вкус вместе «Прости», — произнес он. «Что?» — подняла брови я. «Прости? Только и всего, да?» Я сглотнула и сжала кулаки. На моем лице появилась нервная улыбка. «Ты унижал меня целый вечер!» Хрипло произнесла я, не в силах контролировать себя и свои чувства. «Ты издевался надо мной! Ты видел мои слезы, и тебе было плевать!» «А теперь что? Прости! Утибозочки ты мой! Простишечка!» Тву. Я чувствовала, как все, что до этого было под замком, словно чудовище в клетке души, готово было наброситься на бывшего мужа. «Даже ты, о, всесильный герцог, не сможешь стереть этот позор из их памяти!» «Или сможешь?» — спросила я, чувствуя, как меня трясет. «Ну давай, стирай! Ты же у нас всесильный герцог, не так ли? Родственник короля! Так иди, стирай людям память! Не можешь? А как же так?» Я чувствовала, как в горле пересохло, а меня трясет крупной дрожью. «А я... я не вернусь туда, где каждый взгляд будет напоминать мне. Ты — товар, и тебя продали дешевле, чем твои серьги». Он опустил руку. Плечи его опали, будто с них свалилась не корона, а весь мир. «Я могу сделать так, что любой, кто посмеет напомнить тебе о твоём позоре...» Начал Абертон, но я перебила его. «И что?» «Они от этого забудут?» Спросила я, чувствуя, что у меня от нервов стучат зубы. «Не будут смотреть на меня, вспоминая, как ты предлагал меня каждому». «Прекрати!» Почти шепотом произнес Абертон. «Так вот, дорогой, меня купили. За меня заплатили. Так что теперь у меня другой хозяин». Прошептала я, и в уголках губ Дрогнула усмешка.